Глава сотая. С радостью помогать другим. Успешное поглощение истинного дыхания в Пей Цунь улучшило и без того хорошее настроение Ван Боулы. Особенно с учетом того, что теперь он мог найти место для уединения и в любой момент войти на стадию истинного дыхания, так себя чувствовали люди, когда выходили в ноль в какой-нибудь азартной игре. На радостях он достал пакетик со знаками, решив перекусить прямо на ходу. От одной мысли по багровевшим от ярости лице парня из филиала Академии Белого Оленя его улыбка становилась ещё шире. «Парнишка достоин сожаления. Из всех людей он выбрал своей целью меня. Будь он таким же красавчиком, как я, то ему не составило бы труда найти ещё один духовный корень. А мне пора отправляться на поиски корней длиной в 6,7 цуней». Счастливый Иван Буоле отправился колесить по деревне истинного дыхания. С духовным корнем в 5 цуней ему можно было не беспокоиться толпе преследователей. отныне только корни в шесть цуни выше обращали на него внимание. Это было одной из основных причин отличного настроения Ван Бууле. Больше ему не надо было прятаться. Теперь он мог передвигаться бегом. Несколько дней спустя Ван Бууле стоял на вершине горы, где рассеял духовный корень в семь цуни мощным ударом кулака и со смехом втянул в себя зелёный туман. 7 цуней! Наконец-то! Пришло время найти духовный корень длиной в 8 Как только вберу и его... «Отпадёт необходимость подавления корня! Я пробьюсь со стадии древних боевых искусств на истинное дыхание!» Больше Ван Булэ мог не беспокоиться о поступлении в Верхнюю Академию. Окрылённый этой мыслью, он начал поиски духовного корня в восемь цуней. Деревня истинного дыхания занимала внушительную площадь, вначале его преследовала целая орда духовных корней, а потом ему приходилось прятаться и очень осторожно передвигаться от места к месту, поэтому он не заметил этого. Сейчас, во время прочесывания территории, без преследователей необходимости прятаться, он постоянно натыкался на студентов четырёх великих дау-академий. Большинство преследовало или искало духовные корни в 4-5 цуней. При виде Ван Буоле в движениях студентов сразу же появлялось напряжение. За короткое пребывание в мистическом мире он стал очень известен. Не будет преувеличением сказать, что о нём слышали все студенты. Шли дни, Ван Буоле продолжала обыскивать деревню. В ходе поисков он повстречал ещё больше студентов из Дао Академии и даже видел духовный корень в девять цуньи вдалеке, но корни длиной 8 цуней как будто сквозь землю провалились. Со временем Ван Буэлэ понял, что дело было в небольшом количестве этих корней. Как-то раз он столкнулся с Уфэнем из Дао Академии Святоречья, от него исходило давление, очень похоже на то, что было у Ван Буэлэ. Это означало наличие у него духовного корня в семь цуней Заметив взгляд Ван Буэлэ... Уфайн слегка прищурился и кивнул ему. Он не стал пересекаться с ним, резко сменив направление и скрывшись в подлеске. «Похоже, мало кто заполучил духовный корень в семь цуней, но те, кому это удалось, сейчас ищут корень длиной в 8 Серьёзно подумал он. «Духовный корень такой длины считается универсальным. Здесь уже не играет роль судьба, за него могут бороться все, кто владеет корнем в 7 цуней. Поэтому тот, кто первым найдёт его, заполучит преимущество». Ван Буале увеличил скорость и расширил зону поисков. На пути ему попадались студенты из ДАО Академии Эфира, те, кто мог добровольно соглашались помочь с поисками. От них он узнал много интересного. Пока он прятался, уступающие ему по известности студенты четырёх великих ДАО Академии сумели прославиться своими достижениями. По слухам, Джои сиани из ДАО Академии Белого Оленя обрёл духовный корень в семь цуней и теперь ищет последний в восемь. Девушка по имени Ли И с духовным телом оказалась любимицей духовных корней. В итоге ей тоже удалось добыть истинное дыхание в семь цуней. Кто-то видел, как у Фэни с Доу Академии Святоречья дрался с корнем длиной в семь цуней. Скорее всего, он уже поглотил его. Джао Я из нашей Академии известно не меньше вас, главный префект. Её духовное тело привлекает духовные корни даже больше, чем Ли И. Я слышал, она нашла истинное дыхание в семь неделю назад». Выяснив текущую ситуацию, Ван Буэлэ начал нервничать и спешно вернулся к поискам. Как оказалось, духовный корень в шесть цуней встречался крайне редко. За следующие три дня Ван Буэлэ не нашёл ни одного. Вместо него он встретил старую знакомую Думень. Она судорожно ловила ртом воздух, ей противостоял духовный корень в шесть цуней – её копия. Девушка вся вспотела, но даже её пот имел приятный запах. Её культивация достигла стадии физической печати, Вот только большая часть навыков лежала в области алхимии, поэтому её вряд ли можно было назвать хорошим бойцом. До схватки с этим духовным корнем она уже истратила много целебных пилюль, поэтому даже найдя предназначенную судьбой духовный корень, она не могла бросить в схватку с ним всё, что у неё было. К тому же прошлые поединки сильно её вымотали. Похоже, она не сможет победить в этой схватке. Когда она уже хотела позвать кого-то на помощь с помощью нефритовой таблички, на неё случайно наткнулся Ван Боулэ. У него загорелись глаза, и он резко сменил направление и побежал к Думень. «Плоскодонка!» – крикнул ей на бегу Ван Буэлэ. «Нужна помощь! Красавчик твоим услугам!» Думень тоже заметил Ван Буэлэ. Обычно один его вид вызывал у неё раздражение, но в момент, когда ей позарез была нужна помощь, она лишь удивилась тому, насколько тот появился вовремя. После окрика Ван Буэлэ ответ застрял у неё в горле, а использованная им форма обращения разожгла в её сердце пламя раздражения. «Глупый толстяк, иди отсюда! Мне не нужна твоя помощь!» Думейн смирила Ван Буэлэ тяжёлым взглядом, а потом продолжила схватку со своей копией, упертость даже в такой ситуации порядком удивила Ван Буэлэ. «Плоскодонка, именно это качество больше всего в тебе ценю! Так и быть, я останусь стоять на страже, чтобы тебе никто не помешал!» а Ван Буэлэ уселся в сторонке, достал пакетик снеков и стал наблюдать за схваткой. Получив зрителя, который явно планировал насладиться отличным шоу, Думейн захлестнула очередная волна раздражения. В таком состоянии драться было довольно непросто. Спустя какое-то время ей удалось вернуть себе самообладание. стиснув зубы, она твёрдо решила одолеть духовный корень. Иллюзорная фигура, взявшая её внешность, оказалась довольно сильным противником. Думейн с тревогой поняла, что победить корень ей будет очень и очень трудно. «Плоскодонка, назови меня старшим братом, и я помогу тебе!» «Согласна?» – вновь предложил Ван Буэлла. Эти слова взбесили Думень ещё больше. Она была очень упрямой, поэтому даже несмотря на свою физическую слабость, отказывалась пойти на попятна. Сообразив, что ответа можно не ждать, ванбола вздохнул. «Чего так упрямишься? Это же была просто шутка!» Ван Буэлла отложил пакетик, вытер пальцы и сорвался с места. Двигался он намного быстрее Думень. Мгновение спустя он возник рядом с ней и ударил кулаком в пространство между девушкой и духовным корнем, отчего того оттеснило на несколько шагов. Не успел он прийти в себя, как в него прилетел кулак Ван Буэлэ. Духовный корень задрожал и попробовал отступить, но Ван Буэлэ зарычал и зашёл ему за спину. «Тебе конец!» Следующий удар кулаком он вложил всю свою силу. В результате этой впечатляющей атаки в спину, духовный корень Спотыкейс налетел на Думень, но в полёте он не выдержал и наконец рассыпался облаком зелёного тумана, который выбрала в себя девушка. Думень задрожала, когда духовный корень внутри неё заменился на новой длиной в 6 цуней. Заметив, что Думень полностью выбрала истинное дыхание, Ван едва заметно качнул головой и вновь направился на поиски духовного корня в 8 цуней. Перед уходом он не удержался от ещё одной шутливой ремарки. «Плоскодонка, можешь не благодарить! Я пойду, дела зовут!» В следующий миг Ван Буэлла исчёз. Хоть до Думене фыркнула в её глазах сейчас танцевали счастливые искорки. Голопый толстяк! Кто бы мог подумать, что у него есть и положительные стороны? Вся портит слишком острый язык, и его любовь действовать другим на нервы!» На самом деле Думень стала не первой, кому помог Ван Буэлла. Где бы ему ни попадались товарищи из Дао Академии Эфира, он всегда помогал им поглотить духовные корни. Просто у него с дымень были особые отношения. Их словесные перепалки начались ещё в школе задолго до поступления в Дао Академию, вот почему он не упустил шанса подшутить над ней. Вечернее небо приобрело красивый сизый оттенок, полюбовавшись с небом, Ван Буэлэ хотел продолжить поиски, как вдруг он опустил голову и достал из безданного браслета нефритовую табличку. Та вибрировала и мигала красным. Эти таблички им раздали учителя ДАО Академии на случай, если кто-то окажется в опасности.